Глава 2. Как изучают кометы. Я уже рассказал, где живут кометы и откуда прилетают. А в следующей главе мы поговорили об их природе, что они представляют собой на самом деле. А сейчас самое время рассказать о длинном и тернистом пути их познания и изучения. Человечество на всем протяжении задокументированной истории уделяло кометам особое внимание и приписывало им важную роль. Тысячелетиями люди ассоциировали эти небесные тела с грядущими войнами и смертями. И во многом, благодаря подобной дурной славе, мы знаем так много исторических, а не чисто астрономических записей наблюдения комет. Я начну свой рассказ с древних времен, когда над египетской пустыней возвышались еще белоснежные пирамиды. В Древнем Египте астрономии придавали огромное значение — Египетские жрецы были одними из первых астрономов-наблюдателей. Они не знали, почему, они знали лишь, что так должно происходить. Когда на небе впервые замечали яркий Сириус, приходило время разлива Нила, земного отражения небесной реки Млечного Пути. Со звездиями, звездами и планетами самым тесным образом был связан как религиозный, так и сельскохозяйственный календарь. Египтяне уже знали пять планет — И именно эти знания об их движении в Древнюю Грецию привез Евдокс Кницкий. И, конечно же, они видели странные звезды, иногда появляющиеся на небе. Одним из документальных подтверждений этому являются иероглифические надписи внутри пирамиды фараона VI династии Древнего царства Пепи-Пиопи II. В загробный мир его ведет именно длинноволосая звезда. Примечательно, что сейчас мы знаем имя его проводника. С большой долей вероятности это была знаменитая комета Хейла-Боппа, открытая в 1995 году. Вот такая завораживающая связь времен. Многие из нас видели эту космическую страницу на весеннем небе в 1997 году, а в прошлое появление ее наблюдали древние египтяне, жизнь которых давно превратилась для нас в мифы и легенды. Это, кстати, один из первых документально подтвержденных примеров, «Наблюдение комет в истории человечества». Отдельный вопрос, на который пока нет точного ответа – какие из документально подтвержденных наблюдений считать самыми первыми? В конце XVIII века Александр Гуапингре писал, что первое подобное наблюдение состоялось в 2349 году до нашей эры. Клим Иванович Чурюмов в своей книге «Кометы и их наблюдения» приводит данные Уильяма Уистона опубликованные в том же веке, о том, что одно из первых документально подтвержденных наблюдений комет датируется 2296 годом до нашей эры. Более современные исследования середины прошлого века, проведенные Балдетом, говорят, что первой может быть комета 2315 года до н.э. В целом все эти кометы можно считать в большей степени мифическими. Возможно, первые документально подтвержденные наблюдения косматых странников записаны на древневавилонских каменных табличках, хранящихся сейчас в Британском музее, и рассказывающих о комете 674 года до нашей эры. Как раз в этом веке, хотя и немного позже, начинается регулярная регистрация новых комет древнекитайскими астрономами, которые внесли неоценимый, я бы сказал, недооцененный вклад в изучение этих объектов. Итак, достоверно известно, что до нас дошли записи об исторических наблюдениях с VII века до нашей эры из Вавилона и Китая. Записи китайских астрономов поражают своей обширностью. На регулярной основе они велись до XVII века нашей эры и содержат данные о более чем 300 кометах. Древние китайцы называли кометы звездами-метлами – Хуэй-Син – и, как прочие народы, считали их плохим предзнаменованием. Кстати, именно китайские наблюдатели комет одними из первых подметили, что хвост метла всегда направлен в противоположную от Солнца сторону, хотя дальнейшего развития эта идея не получила. В одном из ранних документов, относящихся к 612 году до нашей эры, возможно, описана самая известная из всех косматых странниц — комета Галлея. Хотя, скорее всего, это неверная привязка так как комета должна была пройти свой перигелий несколькими годами ранее. Зато мы знаем точно, что древнекитайские астрономы фиксировали все появления этой кометы с 240 года до н.э. вплоть до 1607 года, на закате эпохи Мин более 1300 лет. Их европейские коллеги впервые увидят эту комету или, что более вероятно, задокументируют свои наблюдения значительно позже лишь в 66 году н.э. Первые упоминания о кометах в русских летописях датируются 912 годом «Лаврентьевская летопись». Это была та же самая комета Галлея. Безусловно, она заслуживает отдельного рассказа, ведь именно она перевернула многие наши представления о подобных космических странниках. А пока на дворе IV век до нашей эры, и в науке о кометах доминирует Непререкаемое мнение великого Аристотеля, учителя самого Александра Македонского, о том, что кометы не более чем атмосферные испарения, поднимающиеся в область небесного огня и горящие там гигантскими факелами, видимыми по всей Земле. То есть он не причислял кометы к объектам космоса, равным планетам и звездам. Непререкаемый авторитет ученого пагубно повлиял на процесс изучения комет, который стагнировал. Даже создатель великого астрономического научного труда Альмагеста Клавдий Птолемей не уделил кометам никакого внимания, полагаясь на то, что эта тема уже полностью раскрыта. Кометы все так же оставались сигнальными кострами, зажигаемыми богами. И люди, хотевшие в это верить, трактовали эти знаки так, как им было нужно. Комета 371 года до н.э., нависшая над спящими военными лагерями ФИФ и Спарты, ознаменовала победу первых в битве при Левктрах и Забвение вторых. Кстати, эта комета могла относиться к семейству околосолнечных комет, о которых мы поговорим в отдельной главе. Кометы не только предвещали войны, смерти, Вселенский мор, они являлись знаками для властителей судеб. По их цвету и форме ученые-мужи, жрецы и неравнодушные граждане строили свои предсказания будущего. Особо в этом деле преуспел Плиний-старший который классифицировал все кометы по 12 типам, где они представлялись в виде сабель, дротиков и копий, бородатыми, косматами и даже в виде лошадиной гривы. Некоторые ученые считали, что кометы — это рой близких звезд, огонь которых соединен воедино. Весной 44 -го года нашей эры, сразу после мартовских ид, на которых был жестоко убит Гай Юлий Цезарь, на небе в течение недели горела комета, которую посчитали чудесным явлением убитого императора, истинно возошедшего на небеса к звездам и богам. Иды. Латинский Идус. От этрусского Идуары. Делить. В римском календаре так назывался день в середине месяца. На 15-й день месяца иды приходятся в марте, мае, июле и октябре, на 13-й в остальных восьми месяцах. Это событие спешно увековечили в статуе. Спустя 16 лет, в 60 году, над землей снова вспыхнул хвост кометы, и римляне решили, что это нехороший знак для ненавистного многим императора Нерона. Тот, услышав подобную молву, решил по-своему обмануть судьбу, просто уничтожить всех тех, кто, по его мнению, мог быть причастным к его свержению и убийству. Комета летела высоко в небесах, а на земле лилась кровь. И так в истории человечества будет происходить не единожды. На изломе тысячелетий начали появляться светлые умы, которые не хотели слепо верить тому, что, казалось бы, давно объяснено. Древнеримский философ, поэт и государственный деятель Луций Аннейсенека, помимо всего прочего, устремил свой ищущий взгляд и на кометы. В своей седьмой книге о природе он поднимает вопросы, которые на столетия опередят свое время. Сенека вполне резонно замечает, что кометы не висят на одном и том же месте над головой, а, как и ночные светила, восходят и заходят. Он революционно заявляет, что для разгадки тайны этих объектов необходимо собрать все сведения о прежних их появлениях. Быть может, часть из них мы уже видели ранее. А тогда их природа более подобна планетам, обращающимся по своим орбитам вокруг неподвижной земной тверди. Он не признает идею Аристотеля, умело аргументируя свои возражения признанному столпу науки. К примеру, в 146 году до н.э., незадолго до Ахейской войны, которая поставила точку в независимости Греции, и та была полностью подчинена Великому Риму, на небе вновь пылала комета, не уступавшая в размерах Солнцу. Но сколько же нужно соединить звезд, чтобы превзойти само Солнце? Резонова прошал Сенека. Теория и наблюдательная практика явно не согласовывались между собой, и, конечно, это видел не он один. Артемидор из Эфеса и Аполлоний из Минда также считали, что каждая из комет есть планета, но видимая только небольшую часть времени, так как в остальное время свет их тёмен, либо же мы можем видеть эти объекты лишь в определенных крайних точках их орбит. Человеческая мысль шла вперёд. Но понадобится еще полторы тысячи лет, чтобы люди наконец-то раскрыли тайну комет. А мы, пропустив темные века, переносимся в эпоху Возрождения. 1577 год. Известный астроном и астролог Тихо Браге приступает к возведению своей обсерватории Ураниборг, замок Урани. На пожалованном ему королем Фредериком II вечное пользование острова Вен, что лежит в 20 километрах от Копенгагена. Урания. Древнегреческий «урания». Латынь «уранна урани». Муза астрономии в древнегреческой мифологии «Дочь Зевса и Мнемазины». Рождена в Пиерии, Осень украшена потрясающим зрелищем – великой кометой 1577 года. И браги начинает наблюдение этой небесной гостьи. Великая комета 1577 года. C 1577 v 1 Яркая долгопериодическая комета, по некоторым данным достигшая яркости минус 7 звездных величин, хвост которой простирался более чем на 60 градусов. В немецком Граце комету наблюдает и шестилетний Иоганн Кеплер, держа за руку свою маму. Они еще поработают вместе, полностью и окончательно перевернув знания человечества о Солнечной системе. Но это будет не скоро. А пока Браги педантично записывает данные о положении кометы на протяжении 74 дней. Собрав все записи воедино, как свои, так и астронома Тадеаша Гайка из Праги и убедившись в отсутствии значимого параллакса наблюдений, который присутствовал даже при наблюдениях Луны, Тихо Браги делает вывод – кометы не могут являться образованиями в атмосфере Земли. Они находятся далеко, много дальше Луны, там, где обращаются планеты. Тадеш Гайк, чешский Тадеаш Хайк. 1525-1600. Чешский астроном, алхимик и астролог. Личный врач императора Рудольфа II. Один из сторонников системы мира Коперника. Основатель меридианной астрономии. Параллакс. Изменение видимого положения объекта относительно бесконечно удаленного фона в зависимости от положения наблюдателя. Да, говоря об открытии Браги, стоит упомянуть и другого астронома Иоганна Мюллера более известного как Регио Монтан. Иоганн Мюллер, немецкий Йоханнес Мюллер, 1436-1476. Выдающийся немецкий астроном, математик и астролог. Имя Регио Монтан, латынь Регио Монтанус. Образовано от латинизированного названия родного города ученого, латынь Регио Монтиум, немецкий Кёнигсберг. За сто лет до описываемых событий он следил за движением Великой кометы 1472 года, аккуратно зарисовывая ее положение относительно звезд и отмечая изменения направления ее хвоста. К сожалению, он так и не понял причин изменения его ориентации, всегда направленной против Солнца, и не довел свои исследования движения комет до конца, скончавшись в возрасте сорока лет. Открытие космической природы комет откладывалось еще на сто лет. Но вернемся к Тихобраге, который до конца отстаивал геоцентрическую модель мира, отрицая гелиоцентрическую систему Николая Коперника, хотя, казалось бы, у него на руках были неопровержимые наблюдательные данные. «Николай Коперник. Польский — Николай Коперник. Немецкий — Никлас Коперник». 1473-1543. Польский и немецкий астроном, математик-механик наиболее известен как автор фундаментального научного труда о вращении небесных сфер и гелиоцентрической системы мира, положившей начало первой научной революции. При этом он твердо стоял за право комет быть космическими жителями нашей планетной системы. В научном мире все еще главенствовал постулат великого Аристотеля – казавшийся незыблемым на протяжении стольких веков даже Галилео Галилей не смог принять революционного открытия датского астронома объяснив отсутствие параллакса тем что кометы есть оптический эффект иллюзия а у подобных нефизических объектов не может быть и параллакса Галилео Галилей итальянский Галилео Галилей 1564 1642 Итальянский физик, механик, астроном, философ, математик, оказавший значительное влияние на науку своего времени, стал первым ученым, который начал использовать зрительные трубы для изучения космических объектов, сторонник гелиоцентрической модели мира. Да, печальный пример Джордана Бруно, зашедшего на костер на площади цветов в Риме, хорошо отрезулял Джордана Бруно. Итальянский Джордана Бруно. 1548-1600 – итальянский католический священник, монах-доминиканец, философ, пантеист и поэт, активный сторонник гелиоцентрической модели Коперника и теории бесконечности Вселенной, признан инквизиционным трибуналом, нераскаявшимся, упорным и непреклонным еретиком и сожжен на костре 17 февраля 1600 года. И все же авторитета Тихобраги хватило, чтобы постепенно сломать прежнее уже окаменелое представление о кометах, как огнях в небесах. Их признали полноправными жителями космического пространства, и уже совсем скоро люди научатся определять и их Кеплерово-орбиты. Кеплерова – путь движения одного тела относительно другого в виде эллипса, параболы или гиперболы – описывается шестью элементами орбиты, определяющими положение небесного тела в пространстве в задаче двух тел. На протяжении десяти лет, с 1609 по 1619 годы, преемник великого и Иоганн Кеплер публикует эмпирически выведенные им на основе наблюдений тихо законы, но на гелиоцентрическую систему мира пока наложено табу. В 1664 году была открыта первая великая комета эпохи просвещения, C-1664W1 или Великая комета 1665 года. Только представьте себе список ученых, которые наблюдали ее. Исаак Ньютон, Эдмунд Галлей, Роберт Гук, Ян Гевелей, Джованни Кассини. Ее яркость и внешний вид будоражит всех от простого горожанина до короля Солнца. Кстати, именно эта комета побудила будущего отца классической механики, который наблюдал ее, будучи студентом Кембриджа, увлечься астрономией. Конечно, эта хвостатая была уличена в появлении великой эпидемии чумы в Лондоне. И чтобы два раза не ходить, еще и в великом пожаре следующего года. Король Португалии Афонсу VI, посчитавший, что комета грозит лично ему, Даже пытался стрелять в нее из пистолета. Интерес к кометам был и был он огромным. Дошло до того, что король Франции Людовик XIV созывает в Париже первое в истории собрание ученых, посвященное кометам, чтобы те наконец-то объяснили, что же это за объекты. До понимания их физической природы было еще далеко но астрономы уже склонялись к тому, что, скорее всего, это тела, пересекающие Солнечную систему по незамкнутым параболическим траекториям. В 1665 году маленькому мальчику Эдмунду Галлею еще 9 лет, но именно он внесет неоценимый и революционный вклад в исследования комет. Спустя 12 лет, будучи студентом третьего курса Оксфорда, Галей публикует научную работу «Об орбитах планет» и отправляется на остров Святой Елены для изучения южного неба. Результатом этой работы станет публикация каталога южного неба в 1679 году, после чего Галли переключается на новую задачу — исследование силы, которая управляет движением планет. В 1680 году германский астроном Готфрид Кирх впервые открывает комету с помощью нового научного инструмента — телескопа. Именно на этой комете Ньютон будет оттачивать свои расчеты. В 1682 году на небе загорается новая яркая странница. И Галлей берется за определение ее орбиты, но сталкивается с трудностями и обращается к Ньютону, зная, что тот уже долгое время работает над этой задачей, но не рассказывает о своих научных результатах. Именно по просьбе Галея, в ноябре 1684 года Ньютон публикует научный трактат о движении, который станет предтечей его революционной работы Математические начала натуральной философии 1687 года. В этой работе Исаак Ньютон постулирует свой закон всемирного тяготения, фундаментальный закон классической механики, который провозглашает приход нового гелиоцентрического миропорядка. Но давайте вернемся к Галею. Вооружившись новейшим математическим аппаратом Ньютона и архивными наблюдательными данными с 1337 по 1698 год, в том числе и наблюдениями Тихобраги, Эдмунд садится за определение орбит 24 комет, по которым собраны длинные ряды измерений. После долгой работы в 1705 году он публикует фундаментальный труд «Краткий обзор астрономии комет» главной целью которого считает подтверждение закона всемирного тяготения, а также проверку гипотезы Ньютона, что кометы совершают обращение вокруг Солнца по чрезвычайно вытянутым, но все же замкнутым эллиптическим орбитам. Именно в этой работе он впервые отмечает, что орбиты комет 1531, 1607 и 1682 годов очень схожи между собой, и все их измерения можно объединить в одну общую орбиту со средним периодом обращения вокруг Солнца, равным 75,5 годам. А зная период обращения, опять же, по закону Ньютона, можно легко определить большую полуось орбиты и ее акцентриситет. И эти параметры с большой точностью совпадают с современными расчетами на эпоху 1682 года. Вот так кометы из бездомных странников превратились в жителей Солнечной системы. Выполнив расчеты с учетом простейшего возмущения кометной орбиты, гравитации Юпитера и Сатурна, Галей предположил, что в следующий раз небесная странница 1682 года должна прилететь в 1758 году. Сам Эдмунд Галей хотя и прожил долгую и насыщенную жизнь, но так и не увидел триумфального возвращения кометы, которая пока еще не носила его имени. Он скончался в 1742 году, в возрасте 85 лет. Шли годы. И вот время настало. Астрономы внимательно следили за небом в ожидании возвращения уже знаменитой кометы. Этим занимался и молодой Шарль Месье, о котором я еще обязательно расскажу отдельно. Прошло лето, а за ним осень, кометы не было. Неужели ошибка и крушение такой стройной и элегантной теории? За расчеты садятся французские математики-астрономы и Алексей Клод Клеро, Жозеф Жером Ле де Лаланд и первая французская женщина-математик Николь Рейн-Лепот. Плодом их титанических усилий станет уточнение орбиты кометы и расчетов даты прохождения перигелия при более точном учете гравитационных возмущений дата сдвигалась на 13 апреля 1759 года. Комета должна была прилететь, но немного запаздывала относительно расчетов самого Галлея. Но все же она будет открыта в 1758 году, точно в канун католического Рождества. И сделает это немецкий астроном-любитель Иоганн Георг Палич. Иоганн Георг Палич, немецкий Иоханн Джеордж Палич, немецкий естествоиспытатель, астроном-любитель, первым переоткрывший комету Галлея в 1758 году. Помимо этого, занимался наблюдением переменных звезд. В его честь назван один из лунных кратеров и астероид 11970 Палич. Комета пройдет Перигелий 13 марта 1759 года французские ученые ошибутся всего на месяц. И в том же году французский астроном Никола Луи де Лакайль впервые назовет эту комету именем Галея. А годом позже Алекси Клеро опишет свои методы расчета движения комет, эфемериды и приближенного решения задачи трех тел в научном труде ⁇ теория комет. В следующий раз комету ожидали в 1835 году. Более точные расчеты немецкого астронома Отта Августа Розенберга, учитывающие гравитационные возмущения от открытой к тому времени планеты Уран, дали ошибку определения даты прохождения перигелия всего в четверо суток. Уран — седьмая планета Солнечной системы, третья по диаметру и четвертая по массе, открыта в 1781 году английским астрономом Уильямом Гершелем, и названа в честь греческого бога неба Урана. А первое прохождение перигелии в XX веке, намеченное на 20 апреля 1910 года, было с высокой точностью предсказано в 1907 году английскими астрономами Филиппом Гербертом Коулсом и Эндрю Клодом Деляшерва Кромелином с помощью новейшего математического аппарата — численных методов интегрирования движения небесных тел основные принципы которого современные астрономы используют и по сей день. В этих расчетах, разумеется, учитывались все восемь планет Солнечной системы, о которых мы знаем. Планета Нептун открыта 23 сентября 1846 года. Восьмая и самая дальняя от Солнца планета Солнечной системы, четвертая по диаметру и третья по массе. По иронии судьбы, планета Нептун также была открыта благодаря математическим расчетам. В начале XX века ученым наконец-то удалось связать воедино все разрозненные наблюдения кометы Галлея, начиная с 240 года до н.э. Тем самым ее наблюдательная дуга превысила 2200 лет. Последний перигелий комета Галлея прошла 8 февраля 1986 года. Именно тогда, впервые в истории человечества, комету изучали несколько космических аппаратов, выводя исследования космических странников Солнечной системы на абсолютно новый уровень. Об этом мы поговорим в конце главы, а пока давайте вернемся на Землю. На протяжении тысячелетий люди наблюдали кометы визуально, сначала используя лишь зрение, а позже применяя оптические инструменты, которые расширили наши возможности. В 1680 году впервые была открыта комета с помощью телескопа, комета Кирха, или, как ее еще называли, комета Ньютона. А спустя 178 лет, в сентябре 1858 года, комету впервые запечатлели на фотографии. Это стало началом новой эры изучения хвостатых страниц, фотографического наблюдения и исследования. Первой в истории космической фотомоделью стала комета Донати C-1858L1. Открытая итальянским астрономом Джованни Батистой Донати 2 июня 1858 года. Ее 7-секундный снимок был получен 27 сентября в Уолтоне на холме английским фотографом-портретистом Уильямом Ашервудом с помощью объектива диаметром 82 мм и фокусным расстоянием 305 мм. К сожалению, эта историческая фотография не сохранилась, а первую фотографию, полученную через телескоп, сделал на следующую ночь американский астроном Джордж Филлипс Бонд в обсерватории Гарвардского колледжа. Это был тот самый ученый, который получил первую фотографию звезды. Ею стала Вега. И первый фотоснимок двойной звезды, известного всем Мицара из ручки ковша большой медведицы. С этого момента все яркие комменты, появившиеся на земном небе, активно фотографировали, и ученые уже могли скрупулезно изучать морфологию как головы кометы, так и ее хвостов. Как раз в 1858 году выдающийся российский астроном Федор Александрович Бредихин занялся исследованием строения хвостов комет. Немецкий астроном Фридрих Вильгельм Бессель первым сделал вывод о том, что динамика частиц кометного хвоста вызвана отталкивающими силами исходящими от Солнца и изменяющимися обратно пропорционально квадрату гелиоцентрического расстояния. Опираясь на его труды по исследованию хвоста кометы Галлея при ее появлении в 1835 году, Бредихин создал максимально точную на то время механическую теорию кометных форм. Его математическая модель позволила описать поведение вещества – малых пылевых частичек как в голове кометы, так и внутри ее хвоста. Пыль, выброшенная из ядра кометы, начинает двигаться не только под действием притяжения к Солнцу, но и отталкиваясь от него вследствие давления солнечного света. Что же касается газового, или, как его еще называют, ионного хвоста кометы, который развивается в потоке солнечного ветра, то до открытия этого плазменного эффекта и даже появления самого термина «солнечный ветер», введенного американским астрофизиком Юджином Паркером, оставалось еще сто лет. В 1877 году в свет вышла классификация кометных хвостов, в которой Бредихин изначально разделил их на три типа – прямолинейные в виде изогнутого конуса и короткие прямые хвосты. В 1884 году он добавил и четвертый тип – аномальный хвост, направленный к Солнцу. Но более подробно об украшениях комет, их хвостах, а также структуре их ядер, газово-пылевой оболочке и физических свойствах мы поговорим в следующей главе. А здесь продолжим повествование о развитии наших знаний о кометах. Итак, первые фотоснимки комет были получены. Следующим этапом стали спектроскопические исследования. Ими занялся все тот же астроном, в честь которого была названа первая сфотографированная комета – Джованни Донати. Идея одновременной регистрации всей ширины электромагнитного спектра была реализована немецким ученым Йозефом Фраункоффером еще в начале XIX века. В его первом приборе, спектроскопе, луч света, прошедший через специальные щели и линзы, превращался в узкий пучок параллельных лучей, которые, падая на призму, расщеплялись, и волны разной длины отклонялись на разные углы. Изображения наблюдали через специальную трубку с нанесенной на нее шкалой для измерений. Изобретение фотографии многое поменяло не только в повседневной жизни, но и в различных областях науки – Вместо трубки стали использовать фотокамеру, и спектры стали проецировать на фотопластинку для их дальнейшего анализа. В 1862 году Донатя опубликовал работу о возможности определения физических свойств звезд по их спектрам. А в 1864 году ученый, уже имевший опыт получения спектров Солнца и ярких звезд, впервые провел спектроскопические наблюдения яркой кометы, C-1864-N1, TEMPL, или 1864-2 по старой номенклатуре. Заметим, что спектроскопические измерения голов комет отличаются от исследования звезд. В большей степени газово-пылевые оболочки комет светят отраженным солнечным светом, то есть их спектр ничего не говорит нам о химических элементах в составе головы кометы. Чем активнее комета — тем выше вероятность зафиксировать эмиссионные линии, линии излучения веществ, входящих в состав окружающей ядро газово-пылевой оболочки. Но состав самого ядра все равно от нас скрыт. Донате повезло. На фоне отраженного солнечного спектра он увидел несколько эмиссионных линий, хотя и не смог их идентифицировать. Спустя 4 года ему помог с этим английский астроном-любитель Уильям Хаггинс, первым установивший, что это свечение принадлежит молекулам двухатомного углерода С2. В 1881 году уже сам Хагенс, который построил частную обсерваторию и всерьез занялся новым направлением в астрономии, с помощью щелевого спектрографа обнаружил эмиссионные линии активного радикала циана ЦН, а также молекулы трехатомного углерода С3 в газово-пылевой оболочке кометы Тебота c 1881 К1 или Великой кометы 1881 года. Независимо ее спектр изучал и другой гениальный самоучка, американский врач-астроном, любитель Генри Дрейпер, Дрэпер. Кстати, именно он получил первый широкоугольный снимок кометного хвоста. Спектроскопия комет стала научной обыденностью, но продолжила совершенствоваться. Наступил 20 век. В 1909 году мир ждал нового пролета кометы Галлея. Во-первых, это было ее первым появлением с момента изобретения фотографии. А во-вторых, ученые уже были вооружены и другим научным новшеством — спектроскопией. Комета была обнаружена или, как говорят астрономы, переоткрыта. 11 сентября 1909 года немецким астрономом Максимилианом Вольфом в Гейдельбергской обсерватории с помощью 72-сантиметрового телескопа-рефлектора как объект 16-17 звездной величины. 20 апреля 1910 года она прошла перигелий, а 18 мая ее ядро оказалось точно на фоне диска Солнца. В этот момент Земля погрузилась в ее протяженный хвост, из-за чего, конечно же, началась паника, но об этом я более подробно расскажу в другой главе. За этим историческим транзитом следили многие обсерватории по всему миру, в том числе и в Москве. Наблюдение проводил Витольд Карлович Церасский и Павел Карлович Штернберг. Они не смогли, как и их зарубежные коллеги, зафиксировать ядро кометы и на основании этого дали верхнюю оценку диаметра ядра, не более 20 километров, что подтвердилось при следующем пролете кометы в 1986 году. В ходе сближения кометы Галей с Землей в 1910 году было получено свыше полутысячи фотоснимков и около сотни спектрограмм. В ее хвосте были обнаружены смертельно опасные для человека циан С2Н2 и угарный газ СО. Конечно, вещество в хвосте кометы настолько разрежено, что оно не могло нанести вреда нашей планете и ее населению. Накопленные научные данные позволили немецкому астроному и физику Карлу Шварцшильду и химику Ричарду Крону в 1911 году понять механизм свечения кометных молекул, а советскому астроному Сергею Владимировичу Орлову, внесшему большой вклад в исследование комет, создать теорию формирования и эволюции кометных голов. В 1930-х годах советский астроном и известный исследователь комет Сергей Константинович Всехсвятский, автор фундаментального научного труда «Физические характеристики комет», пытается развить гипотезу французского математика и астронома Жозефа Луи Лагранжа, предложенную им еще в 1812 году, говорящую о том, что кометы — это выбросы вещества с поверхности планеты спутников. Но это был ошибочный путь. В начале 1940-х годов советский ученый Ото Юлевич Шмидт предлагает новую концепцию формирования планетных систем из протопланетного диска путем аккумуляции объединения малых тел. Эта теория впервые объяснила деление планет Солнечной системы по массе и химическому составу, а позже была дополнена теорией гравитационной акреции вещества. Начало 1950-х годов выдалось революционным в области изучения комет. В 1950 году американский астроном Фред Лоуренс Уипл в серии статей предлагает общепринятую теперь концепцию строения кометных ядер. Они состоят из смеси льдов, замороженных летучих веществ и тугоплавкого каменистого метеоритного вещества. Фред Лоуренс Уипл, 1906-2004. Американский астроном, исследователь комет, метеоров, планетарных туманностей, проблем эволюции звезд и Солнечной системы открыл шесть комет. Данная теория грязного снежка была подтверждена космическими миссиями, о которых я расскажу совсем скоро. А о теории формирования кометных ядер мы поговорим уже в следующей главе. В том же переломном для наших знаний о кометах году Ян Оорт предлагают научному миру свое видение основного источника долгопериодических комет, о чем мы уже подробно говорили в первой главе. Спустя год немецкий астроном Людвиг Бирман впервые дает верное объяснение динамики плазменных кометных хвостов, изменения в которых вызваны взаимодействием с потоком заряженных частиц, исходящих от Солнца, с еще не открытым тогда солнечным ветром. На протяжении столетий кометы наблюдали в видимой области электромагнитного спектра, а во второй половине XX века ученые наконец-то смогли изучать кометы и в других диапазонах длин волн. В 1973 году были предприняты первые попытки зафиксировать радиоизлучение комет. Для этой цели выбрали потенциальную комету столетия C-1973E1. Кохолутек, которая, правда, как это часто бывает, с косматами-странниками, не оправдала возложенных на нее надежд. Долгопериодическая комета, открытая чешским астрономом Лубашем Кохоутеком 7 марта 1973 года на Гамбургской обсерватории Гамбург, Германия. Радионаблюдения комет в непрерывном спектре могут дать уникальную информацию о внутренней коме. Оптические и спектральные данные, наоборот, о внешней составляющей головы кометы и ее хвосте. Радиоизлучение впервые наблюдали в декабре 1973 года на волне длиной 1,4 мм и в январе 1974 года на волне 3,71 см. Источником этого излучения считается облако ледяных частичек, находящееся в непосредственной близости от кометного ядра. Размер облака оценивается в 850 километров. Но никакого точечного источника зафиксировано не было. Также не удалось получить отраженный сигнал эхо от ядра кометы в ходе ее радиолокации с помощью 37-метрового радиотелескопа «Хейстек-Вестфорд, Массачусетс». Негативный результат в науке тоже важен. В данном случае он позволил сделать верхнюю оценку размера ядра кометы не более 2,1 километра. С другой стороны, беспрецедентные мультиспектральные наблюдения кометы Кохаутека, самой наблюдаемой до возвращения кометы Галея в 1986 году, дали ученым новые знания. Впервые в кометах были обнаружены метилцианид, цианистый водород и кремний, а также, наконец-то, можно было утверждать, что в их составе присутствует вода. Обобщенный анализ данных показал состоятельность модели грязного снежка Уипла, а идея песчаной отмели, которую параллельно развивал британский астроном Реймонд Литтлтон, представлявший ядро кометы как рыхлый, слабосвязанный между собой скопление частиц пыли с незначительным количеством льда, ушла с научной сцены и была забыта. Начало 1980-х годов ознаменовалось подготовкой человечества к юбилейному 30-му визиту кометы Галлея. И в этот раз ее появление зафиксировали уже не на фотопленку, а на сверхсовременный тип детектора — прибор с зарядовой связью ПЗС. Переоткрыли комету 16 октября 1982 года американские астрономы Дэвид Джуитт и Эдвард Дэниелсон на цифровых снимках С 5,1 метрового телескопа Хейл Маунт-Паломар, Калифорния, США. Пролет 1986 года стал поистине вехой в принципиально новом направлении исследования комет в непосредственной близости in Ситу из космоса. Да, комета Галей не стала первым объектом, который наблюдали вне пределов земной атмосферы. Первой стала комета C-1969T1 Таго Сата которую наблюдала орбитальная астрономическая обсерватория 2, OAO-2. Вторая из серии космических обсерваторий спутников, позволявших проводить наблюдения в ультрафиолетовой, рентгеновской и гамма областях электромагнитного излучения, которые не пропускает земная атмосфера. Для изучения Вселенной было необходимо вынести детекторы в космос. Первый спутник ОАО-1, запущенный 8 апреля 1966 года, проработал всего три дня, после чего связь с ним была утеряна. А вот второй аппарат, который отправился в космос 7 декабря 1968 года, помог ученым сделать новые, потрясающие открытия, в том числе и о кометах. В 1960-х годах высказывалось предположение, что головы комет могут быть окружены исполинскими облаками водорода, которые можно зафиксировать на волне 121,5 нанометра, альфа-линия Лаймана. Но подтвердить или опровергнуть эту идею можно было лишь с использованием ультрафиолетового телескопа. Ответить на этот вопрос удалось 14 января 1970 -го года. Область рассеянного свечения обнаруженного водородного облака кометы C-1969-T1 простиралась на 800 тысяч километров. Но эти размеры не идут ни в какое сравнение с водородной атмосферой, обнаруженной у одной из самых ярких комет 1970-х, кометы Беннета C-1969-Y1 у которой облако протянулось на 20 миллионов километров, многократно превысив диаметр Солнца. Масса водорода, содержащаяся в нем, оценивается в несколько миллионов тонн. Появились и первые оценки массы воды, теряемой кометы, в ходе пролета внутренней области Солнечной системы — более 200 миллионов тонн. 12 августа 1978 года в космос отправилась революционная миссия, история которой продлится более 36 лет. International Sunnors Explorer 3, международный исследователь Солнца и Земли, или ISEE-3, стал первым космическим аппаратом, запущенным в точку Лагранжа, L1, системы Солнца-Земля. На первом этапе научными задачами ISEE-3 Были изучения солнечного ветра и его взаимодействия с магнитосферой Земли, а также космических лучей. В области Л-1 аппарат успешно проработал практически три года, что дало ученым-баллистикам бесценный опыт, который позже был использован в том числе для управления спутником СОХА, героем следующих глав. 10 июня 1982 года Космический аппарат перевели на Гомановскую переходную орбиту. Гомановская орбита. В небесной механике эллиптическая орбита, используемая для перехода между двумя другими орбитами, обычно находящимися в одной плоскости. Описана немецким инженером Вальтером Гоманом. 1880-1945. После серии нетривиальных гравитационных маневров в блюзи Земли и Луны космический аппарат был выведен на гелиоцентрическую орбиту, а сама миссия переименована в International Cometary Explorer, ICE, или Международный кометный исследователь. 11 сентября 1985 года, впервые в истории человечества, космический аппарат прошел сквозь ионный хвост кометы 21 p слэш Жакубини Зинар всего в 7800 километрах от ее ядра. К сожалению, на аппарате отсутствовала камера, так что снимков ядра кометы с близкого расстояния пришлось ждать еще полгода. 23 марта 1983 года на высокоэллиптическую орбиту была выведена советская космическая ультрафиолетовая обсерватория «Астрон». Космический аппарат массой более трех тонн нес на борту 80-сантиметровый телескоп и комплекс рентгеновских спектрографов. Вместо запланированного года работы спутник проработал 6 лет, дождавшись очередного прилета кометы Галлея. В декабре 1985 года, по данным, полученным астроном, советские ученые под руководством будущего директора Института астрономии РАН Александра Алексеевича Боярчука создали более точную и комплексную модель кометной комы. Александр Алексеевич Боярчук 1931-2015, советский и российский физик и астроном, академик РАН с 1987 года, научный руководитель Института астрономии РАН, внес весомый вклад в исследование физики звезд. Под его руководством был создан космический ультрафиолетовый телескоп «Астрон». Космическая обсерватория успела пронаблюдать и вспышку сверхновой звезды 1987 года. СН-1987А, в соседней галактике спутники Млечного пути в Большом Магеллановом облаке. Политически поляризованный научный мир готовил две независимые научные космические программы по изучению знаменитейшей кометы. В СССР это была программа СОПРОГ, советская программа исследований кометы Галлея, а международная программа называлась The International Hollywatch Watch. IHW. За несколько лет к комете направился целый флот из пяти автоматических межпланетных станций, за которыми закрепилось неофициальное название «Армада Галея. От Советского Союза ядро кометы исследовали две космические миссии «Вега-1» и «Вега-2», переключившиеся на комету после изучения облачной сестры Земли — Венеры. Само название аппаратов никак не было связано со знаменитой звездой — а расшифровывалась как Венера Галея. Первый космический аппарат начал передавать изображение кометы 4 марта 1986 года с расстояния 14 миллионов километров, а уже 6 марта пролетел всего 8879 километров от ее ядра. Это были первые в истории человечества изображения сердца кометы. Ее ядра той тайны, что так долго скрывали космические странники под непроницаемым пологом своей газово-пылевой оболочки. Проходя сквозь поток кометных частиц, аппарат уцелел, но мощность его солнечных батарей упала практически вдвое. Спустя три дня, 9 марта 1986 года, «Вега-2» пролетела еще ближе, всего в 8045 километрах. Скорость сближения обоих аппаратов с ядром кометы составляла внушительные 73 км в секунду. Несмотря на это, аппараты успешно передали на Землю 70 детальных изображений кометного ядра, а общее число снимков кометы превысило 1500. Их анализ позволил с высокой, невиданной ранее точностью, напрямую измерить размер ядра кометы. 8х8х16 на на км оценить «Альбедо», которое составило классический для ядер комет 4%, зафиксировать динамику выбросов вещества и наличие небольших ударных кратеров на поверхности кометного ядра. Это был безусловный успех. СССР снова был впереди всех в космосе. 8 и 11 марта окрестности кометы посетили два небольших японских зонда «Близнеца» построенных на единой платформе, но с разным набором научного оборудования. Первым в 150 тысячах километрах от ядра пролетел космический аппарат «Суэйсэй» — комета. Да, не близко, но его главной задачей были не детальные снимки ядра, а изучение водородной головы кометы с помощью ультрафиолетового детектора, а также солнечного ветра в окрестностях кометы. Второй аппарат, который на самом деле был запущен первым, что отражено в его имени Сакигаке Пионер, поскольку это был первый межпланетный зонд, созданный и запущенный не СССР и США, пролетел мимо головы кометы 11 марта на расстоянии около 7 миллионов километров. Его главной задачей было уточнение орбиты кометы и наведение Суэйсей на цель. Помимо этого, Сакигаке изучал космическую плазму и магнитное поле в межпланетном пространстве. Их миссия была успешной, после чего у ученых появились новые планы по изучению кометы Джакобини-Циннера, 21П-Джакобини-Циннер. Но из-за нехватки топлива на обоих аппаратах от них пришлось отказаться. Стоит отметить, что несмотря на напряженную политическую ситуацию в мире, разделенном на два лагеря, научное сотрудничество все же имело место. К примеру, данные с Веги-1 и Веги-2 были использованы для уточнения баллистических расчетов и коррекции орбиты космического аппарата Европейского космического агентства Джото, ведь ему предстоял сверхтесный пролет всего в нескольких сотнях километрах над поверхностью ядра кометы Галея. Свое название космический аппарат получил в честь великого итальянского художника эпохи Возрождения Джота ди Бондоне изобразившего на фреске поклонение волхвов именно эту знаменитую комету. Джота. Международная научная программа «Лоцман». Когда цель была совсем близка и до нее оставалось всего 1200 километров, Джота, по-видимому, столкнулся с крупным фрагментом кометы. Его камера и часть оборудования вышли из строя, а сам космический аппарат временно потерял управление. 14 марта он пролетел по баллистическим расчетам всего в 600 километрах от ядра, но впереди его ждал визит к другому ледяному страннику. В апреле 1990 года Джота был выведен из состояния гибернации и направлен к комете 26 p слэш «Слэш-Грик-Скьеллеруп». Короткопериодическая комета семейства Юпитера – которая была открыта 23 июля 1902 года новозеландским астрономом Джоном Григом. Вскоре после открытия комета была потеряна и переоткрыта через 20 лет австралийским любителем астрономии Джоном Скеллерупом. Их встреча состоялась 10 июля 1992 года. Причем в этот раз отважный космический аппарат пролетел еще ближе к ядру кометы, всего в 200 километрах от его поверхности. К большому сожалению, у нас нет снимков этого потрясающего события, так как камера Джота была повреждена еще во время пролета ядра кометы Галее. Но вернемся немного назад. В конце марта 1986 года, вслед за армадой Галее, наш старый знакомый международный кометный исследователь, прошел сквозь хвост знаменитой кометы на расстоянии около 28 миллионов километров от ее ядра, после чего ICE занялся изучением Солнца. В последний раз связь с ним была успешно установлена в июле 2014 года. Более того, тогда же, впервые с 1987 года, удалось запустить его двигатели. К сожалению, на эту операцию ушли последние запасы топлива, и 16 сентября того же года связь с аппаратом была окончательно потеряна. Технический прогресс достиг того, что современные ученые могут наблюдать комету Галея в любой точке ее орбиты. Самые крупные наземные космические телескопы дают нам такую возможность. Астрономы могут изучать динамику изменения активности кометы в широком диапазоне гелиоцентрических расстояний, по сути, от орбиты Плутона до орбиты Меркурия, Совсем скоро, в декабре 2023 года, комета Галлея пройдет Афелий и снова устремится навстречу Солнцу. Свой очередной перигелий она пройдет 28 июля 2061 года. Интересно, какими техническими новинками ученые встретят ее тогда? Я думаю, что будет предпринята попытка посадки космического аппарата с забором кометного вещества, а, возможно, даже организована пилотируемая миссия. Продолжится и детальное картографирование поверхности ядра кометы. Так что мы продолжим двухтысячелетнюю летопись этой космической страницы. 90-е годы XX -го века подарили нам две потрясающие кометы Хейла-Боппа S-1995-O1 и Хекутаке S-1996-B2. Про них я еще расскажу отдельно. А здесь остановлюсь лишь на новых методах исследования и их кратких результатах. Одним из основных достижений ученых стало наблюдение комет в сублимированном диапазоне волн длиной от нескольких сотен микрометров до миллиметра. Как я уже говорил, для таких наблюдений с поверхности Земли нам сильно мешает наш планетарный щит, атмосфера. На Земле есть лишь несколько мест, где возможны субмиллиметровые наблюдения. Как только человечество смогло выводить научные приборы в космос, эта проблема начала решаться. Первым космическим субмиллиметровым детектором стал бортовой субмиллиметровый телескоп BST-1M, размещенный вместе с другими научными приборами на борту советской орбитальной станции Салют-6, запущенной в космос 29 сентября 1977 года и затопленный спустя 5 лет. Ей не повезло, она так и не дождалась подходящей кометы для исследования. В 1987 году на гавайском вулкане Маун-Океа первый свет увидел циклопический 15-метровый телескоп Джеймс-Кларк-Максвелл, субмиллиметрового диапазона, конструкция которого позволяет наблюдать даже Солнце. Помимо субмиллиметровой, в 1980-х бурно развивалась и инфракрасная астрономия, закрывшие промежуток электромагнитного спектра между видимым и субмиллиметровым диапазонами длин волн. Итак, человечество было во всеоружии, и мультиспектральные наблюдения двух ярких комет в 1996 и 1997 годах позволили сразу открыть более двух десятков химических элементов, входящих в состав кометных голов и хвостов. Эти данные, к примеру, позволили по-другому взглянуть на проблему появления воды на Земле. К новому тысячелетию мы уже много знали о строении и химическом составе газово-пылевых кометных оболочек. И красивейших хвостов, и все больший научный интерес вызывало прямое исследование самих кометных ядер, скрытых от посторонних глаз. А как известно, раз гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Первой экспериментальной миссией стала Deep Space 1, Дальний космос 1, которая должна была протестировать новые научные и технические решения: ионный двигатель, автономную систему навигации, комплекс программного обеспечения, позволяющий самовосстанавливаться после сбоев в работе, миниатюрные научные приборы и системы связи. Зонд был запущен 24 октября 1998 года и в целом показал хорошую работоспособность, за исключением выхода из строя системы ориентации. Когда его основная задача была выполнена, космический аппарат направили на сближение с астероидом 9969 Брайль, пересекающим орбиту Марса, так называемый Марс-Кроссер, и короткопериодической комете Боррелли, 19P-Боррелли, открытый 28 декабря 1904 года французским астрономом Альфонсом Борелли в знаменитой Марсельской обсерватории. 22 сентября 2001 года автоматическая межпланетная станция пролетела всего в 2170 километрах от ядра кометы и, несмотря на технические неполадки, все же смогла передать на Землю ценные научные данные включая фотоснимки кометного ядра с лучшим на тот момент разрешением. Ученые увидели гигантский гейзер, вырывающийся из-под поверхности кометы на 60 километров. На более близких и детальных снимках стало очевидно, что это не одна, а три струи, бившие из ярких пятен на поверхности кометы. Это был несомненный научный успех и шаг вперед. Менее чем через полгода после запуска Deep Space 1 7 февраля 1999 года на встречу с кометой вильда 2 81 p wild открытый 6 января 1978 года швейцарским астрономом Паулем Вильдом на обсерватории Циммервальда Астрономического института Университета Берна, Швейцария, была отправлена новая кометная миссия «Стардаст» — «Звездная пыль». Как видно из названия, ее основной целью был сбор твердых частиц из кометной комы и хвоста. Это был компромиссный, простой и намного более дешевый вариант, давший возможность прямого изучения вещества кометного ядра без необходимости сажать на него космический аппарат, чтобы взять пробы грунта и доставить их на Землю. Ловушка для кометных частичек – Похожая на теннисную ракетку диаметром около 40 см состояла из 132 сегментов, заполненных специальным веществом – аэрогелем, позволявшим эффективно затормозить частицы и предотвратить их перегрев и расплавление при достаточно низкой, конечно, по космическим меркам, относительной скорости сближения и удара – около 6 км в секунду. 2 января 2004 года «Стардаст» прошел всего в 237 километрах от ядра кометы, параллельно со сбором пыли, делая и ее фотоснимки. 15 января 2006 года капсула с образцами кометного вещества благополучно вернулась на Землю. А дальше начался долгий и сложный процесс исследования содержимого ловушки. Для этого была создана «Стардаст Собака home Коллективная распределенная система исследования миллионов снимков микросрезов аэрогеля, полученных с помощью микроскопа. На этих снимках обычные люди искали как сами частицы, так и следы их торможения треки. Я тоже принимал в этом участие и даже нашел несколько проплавленных треков в аэрогеле. Данные объединялись, и к ученым поступала статистическая информация – на каких снимках, скорее всего, присутствует что-то по-настоящему интересное. Результатом этой совместной работы стало обнаружение трех десятков частичек, среди которых был образец межзвездной пыли. Классификация проводилась по длине трека торможения, а значит, по скорости частицы и по направлению ее движения. Заметил частицу межзвездной пыли Брюс Хадсон из Канады в 2010 году, и она даже получила собственное имя «Орион». В финальном пресс-релизе, выпущенном после завершения работы Stardust Sobaca Home в 2014 году, говорилось уже об обнаружении семи подобных частиц. Миссия Stardust была успешной, но на этом она не завершилась. На борту космического аппарата оставались значительные запасы топлива, и было решено задействовать его в новой научной программе New Exploration of Temple One. Новое исследование Temple 1. Но сначала мне нужно рассказать о другой космической миссии, которая продлила жизнь зонда Stardust на долгие пять лет. Когда ученые все еще ждали прибытия на Землю капсулы с кометным веществом, с мыса Канаверал стартовала новая межпланетная космическая станция Deep Impact «Глубокое воздействие». 12 января 2005 года ракета-носитель Дельта-2 унесла в космос 600-килограммовый аппарат, большую часть массы которого составлял кинетический ударник. Это была не просто 372-килограммовая болванка, а по сути еще один космический аппарат. У него имелись свои маневровые двигатели, бортовая вычислительная система и оптическая система навигации с телескопом диаметром 120 мм, дающим предельное разрешение изображения в 20 см на пиксель с расстояния в 20 км. Сама ударная часть, 113 килограммов медных пластин, служила для образования заметного кратера на поверхности, который в будущем надеялись зафиксировать фотографически. 3 июля 2005 года в 6 часов утра по всемирному времени кинетический ударник отделился от космического аппарата, который начал выполнять торможение и маневр уклонения, чтобы пройти мимо ядра кометы на безопасном расстоянии а ударник двигался к цели на протяжении практически суток, совершив несколько корректирующих маневров за пару часов до столкновения. 4 июля в 5 часов 52 минуты по всемирному времени в День независимости США космический снаряд на скорости 10,2 км в секунду врезался в ядро кометы, вызвав энерговыделение, сопоставимое со взрывом 4,8 тонн тротила. Ученые на Земле узнали о том, что миссия успешно завершена лишь спустя 5 долгих и мучительных минут. Интересный факт. Любой желающий мог отправить свое имя, которое было записано на мини-CD-диск, прикрепленный к ударнику. Мое имя, как и 625 тысяч других имен, тоже есть на этом диске. Конечно, за столкновением следило большое число наземных и космических телескопов, включая космическую обсерваторию SWIFT. Анализ полученных данных показал, что в результате удара в космос было выброшено более 5000 тонн воды от 10 до 25 тонн пыли и твердых частиц кометного ядра. Интересен состав этого материала. Были обнаружены минералы, способные формироваться лишь при температурах свыше 1100 кельвинов, 827 градусов по Цельсию. И летучие вещества, стабильные лишь при температуре ниже 100 К, минус 173 градуса по Цельсию. А значит, ядро кометы состоит из веществ, которые образовались в разных областях Солнечной системы и, возможно, даже в разные эпохи ее эволюции. Эксперимент подтвердил предположение о том, что ядра комет обладают очень пористой структурой. Исходя из анализа данных, более трех четвертей внутреннего объема кометного ядра занимают полости, содержащие летучее вещество. Можно сказать, что кометы являются космическими цистернами, замерзшим газом, в том числе и ядовитым. А вот сам кратер, к большому сожалению ученых, обнаружить так и не удалось. Всему виной тот выброс вещества и пыль, которая была поднята ударом. Дип-импакт улетел. И нужен был новый аппарат, который позволил бы зафиксировать последствия космического столкновения. И здесь на сцену вновь выходит космический аппарат Stardust, движущийся по гелиоцентрической орбите и обладающий достаточным запасом топлива. 2 июля 2007 года миссию переименовывают в Next, New Exploration of Temple One, новое исследование Темпеля 1 и переводят на орбиту сближения с торпедированной кометой. 15 февраля 2011 года зонд пролетает всего в 182 километрах от ее ядра и получает 72 снимка, которые ученые ждали на протяжении без малого шести лет. Данные принимает сеть дальней космической связи, и астрономы берут их в обработку. В тот же день они выступают с заявлением, что кратер от удара обнаружен. Его размер оценивается в 100-150 метров при глубине порядка 30 метров. Таким образом, долгая миссия ловца кометной пыли успешно завершилась. 24 марта 2011 года на борт аппарата Stardust, находящегося в 312 миллионах километров от Земли, была передана команда на выполнение последнего запуска двигателя для полного сжигания того мизерного количества топлива, что еще находилось в его баках и которого не хватило бы на выполнение новых научных задач. После чего, не имея возможности поддерживать ориентацию антенны на Землю, космический аппарат замолчал навсегда. После успешного выполнения миссии Deep Impact в очередной раз было принято решение использовать частично работоспособный аппарат для других научных задач. Вернуться к своей первой цели и отснять результаты столкновения он не мог из-за огромных затрат топлива. Ведь нужно иметь в виду, что движение в космосе происходит совсем не так, как мы ездим по дорогам на автомобилях. Невозможно резко развернуться и поехать назад или в сторону. В июле 2005 года команда космического аппарата выбрала новую цель — короткопериодическую комету Боэтин-85D-боэтин, сближающуюся с Землей. Короткопериодическая комета семейства Юпитера 85P-Бойтин, ныне 85D-Бойтин, была открыта 4 января 1975 года филиппинским астрономом-любителем Лео Бойтином. Наблюдалась в двух появлениях 1975 и 1986 годов, после чего была утеряна. В 2017 году официально признана разрушившейся. Для этого зонду необходимо было совершить гравитационный маневр вблизи Земли в декабре 2007 года, чтобы уже в следующем декабре пролететь всего в 700 километрах от ядра кометы. По традиции меняется и название миссии EPOXI Extra Solar Planet Observation and Deep Impact Extended Investigation, или наблюдение экзопланет и расширенное исследование миссии Deep Impact. Да, название может сбить с толку. На самом деле дальнейшая научная программа была симбиозом двух предложенных научных задач по наблюдению и исследованию экзопланет из космоса и ПОУЧ, и изближению, и изучению новых комет Дикси. Время Х приближалось. Но астрономы никак не могли отыскать свою цель. Комета Боэтин не была видна с марта 1986 года. Хотя ученые с высокой точностью знали ее орбиту, ведь наблюдательная дуга составляла 11 лет, и комета наблюдалась уже в двух появлениях. В итоге ученым-баллистикам пришлось быстро искать новую цель, и за месяц до назначенного гравитационного маневра ею становится короткопериодическая комета Хартли, 103P-Хартли. Такое решение было вынужденным и предполагало увеличение времени полета к комете до двух лет с двумя гравитационными маневрами вместо одного. А в итоге 4 ноября 2010 года космический аппарат успешно достиг своей цели — пролетел на расстоянии 700 километров от ядра кометы и передал на Землю потрясающие фотографии, на которых отчетливо видны величественные плюмажи выбросов от сублимации реликтовой углекислоты, СО2, образовавшейся еще на заре формирования нашей Солнечной системы. В 2012 году на своем пути к околоземному астероиду 163249-2002GT которого он должен был достичь в начале 2020 года, Зонд с большого расстояния провел наблюдение долгопериодической кометы c 2009 p 1 Garrett. К сожалению, намеченным планам не суждено было сбыться из-за потери связи в середине августа 2013 года, а 20 сентября того же года миссия была официально признана потерянной. Ученые уже получили подробные сведения о внешнем виде и строении кометных ядер, проникнув своими космическими аппаратами за занавес кометной комы. Но оставалась еще одна пока нерешенная задача — посадка на поверхность кометы и прямое изучение ее грунта. Опыт уже был. В 2001 году автоматическая межпланетная станция «Ниа произвела успешную мягкую посадку на поверхность околоземного астероида «Эрус». А в 2005 году японский космический аппарат «Хаябуса» Сапсан совершил несколько попыток забора частичек грунта с околоземного астероида 25143 «Итакава». Миссию преследовали постоянные технические проблемы, перипетии которых выходят за рамки этой книги. Но в итоге впервые в истории человечества спускаемая капсула доставила астероидный грунт на Землю в 2010 году. Всего было собрано менее одного грамма вещества, но и его анализ дал новые научные результаты. Причем это вещество стало одним из самых дорогих на Земле, ведь его грамм стоил более 112 миллионов долларов – стоимость космической миссии. Работа над новым амбициозным кометным проектом в Европейском космическом агентстве «EKA» Началось после успешного изучения кометы Галлея в ходе ее пролета 1986 года. Пять космических аппаратов получили множество научных данных, но все же они не ответили на вопрос о химическом составе ядра. В 1992 году пришло понимание, что задуманную миссию с доставкой образцов грунта на Землю из-за ограниченности бюджета EKA в одиночку не выполнить. Решение работать вместе было логичным. СССР распался, а его преемнику Российской Федерации было явно не до того, так что можно было не торопиться. В итоге новая космическая миссия была разделена с НАСА, которая взялась за программу Comet Rendezvous Asteroid Flyby, CRAF, сближение с кометой и пролет астероида. В ходе выполнения программы, как ясно из ее названия, предполагался близкий пролет одного из астероидов и сближение с кометой, с выходом на орбиту вокруг ее ядра, а EKA занялась посадкой, взятием грунта и доставкой его на Землю. Программа Comet Nuclear Sample Return, CNSR, о возвращении образца ядра кометы. Но в 1993 году, как гром среди ясного неба, прозвучало заявление НАСА о выходе из программы из-за секвестирования бюджета, и европейцы вновь остались одни. Они принимают решение упростить план будущей миссии, сблизиться с одним астероидом, после чего впервые в истории выйти на орбиту вокруг ядра кометы, но не доставлять грунт на Землю, а совершить мягкую посадку спускаемого аппарата на поверхность кометного ядра для его анализа на месте. Сам космический аппарат планировалось столкнуть с кометой некий аналог миссии Deep Impact. Новая исследовательская программа получает имя «Розетта». «Розетта» в честь розетского камня, позволившего Жанну Франсуа Шампольону расшифровать древнеегипетские иероглифы. Небольшой спускаемый аппарат тоже получил собственное имя. «Филлай» Филлы, в честь острова Нанили, на котором был найден древний обелиск с иероглифической надписью, также сыгравший большую роль в изучении наследия древнего Египта. Первоначальный план миссии предполагал сближение и исследование короткопериодической кометы Виртанена 46P-Виртанен, открытый 7 января 1948 года американским астрономом Карлом Виртаненом в Лигской обсерватории Калифорния, США, а старт был запланирован на 12 января 2003 года. В декабре 2002 года, когда все уже было готово, при запуске другого спутника произошел отказ двигателей ракеты-носителя «Ариан-5», аналогичной той, которая через несколько недель должна была выводить «Розету» в космос. После обсуждений было решено не рисковать дорогостоящим космическим аппаратом, на который ушло не только много денег, но и времени. Старт отложили на год. А значит, необходимо было менять план всей миссии — поскольку полет комете Виртанена уже стал невозможен из-за ее неудобного расположения. Исходя из баллистических расчетов и оптимизации полетной программы, новый выбор пал на комету Чурюмова-Герасименко. 67П слэш Чурюмов-Герасименко. Открытую 20 сентября 1969 года советскими астрономами Климом Ивановичем Чурюмовым И Светлана Ивановна Геросименко на обсерватории Каменское плато Алмата СССР, ныне Казахстан. Я лично познакомился с Климом Ивановичем летом 2014 года на конференции Asteroids, Comets and Meteors 2014, проходящей в Хельсинки, когда до кульминации миссии оставались считанные месяцы, и безусловно, комета Чурюмова-Геросименко стала самой обсуждаемой темой симпозиума. Автоматическая межпланетная станция «Розетта» отправилась в космос 2 марта 2004 года. Впереди ее ждал долгий путь длиной более 10 лет. Три гравитационных маневра, два вблизи Земли и один у Марса. Пролет астероида 2867 «Штейнс» в 2008 году, встреча с астероидом 21 Лютеция в 2010 году и прибытие к самой комете в первой половине 2014 года. В 2007 произошел курьезный случай. Розету, сблизившуюся во второй раз с Землей, обнаружил телескоп обзора «Каталина», и ее приняли за новый околоземной астероид. Это открытие было подтверждено, и новому объекту даже успели присвоить астероидное обозначение – 2007-VN-84. Спустя двое суток российский ученый и популяризатор науки Денис Денисенко первым предположил, что новый объект есть не что иное, как выполняющий гравитационный маневр Розетта. Но вернемся в 2014 год. В августе космический аппарат сблизился с кометой и начал выход на орбиту вокруг своей цели. К 10 сентября этот процесс был успешно завершен. Розетта обращалась вокруг кометного ядра на удалении около 30 километров. Ученые начали выбирать место посадки и уточнять баллистические расчеты для спускаемого аппарата. 12 ноября Филы отделился от Розетты и медленно, со скоростью порядка 1 метра в секунду, медленнее пешехода отправился к своей терраинкогнито. Спуск, или точнее сближение, заняло 7 часов. И вот небольшой аппарат наконец-то коснулся древней тверди космического тела. В этот момент, чтобы зафиксировать спускаемый аппарат на поверхности ядра, когда первая космическая скорость для него составляла всего 1 метр в секунду, должен был сработать прижимной двигатель. Трем бурам, размещенным в посадочных опорах, необходимо было заглубиться в тело кометы, а помимо этого для уверенной фиксации на поверхности предусматривался выстрел двух гарпунов на двухметровых тросах. Все было продумано до мелочей. Многократно тестировалось и перепроверялось на Земле. Но в самый важный момент все пошло не так. Прижимной двигатель не сработал, гарпуны не выстрелили. Филы и два раза отскочил от поверхности, и через два часа после первого контакта замер в тени огромной отвесной скалы. А значит, его солнечные батареи не вырабатывали энергию. Запаса аккумуляторов хватило на двое суток работы всех десяти научных приборов — в том числе на получение потрясающих снимков с поверхности космического странника, настоящего реликта Солнечной системы и передачу полученных данных на Розетту, которая, выступая в качестве ретранслятора, отправляла их на Землю. Летом 2015 года Филы снова вышел на связь. Свою роль сыграло изменение ориентации ядра кометы относительно Солнца и расстояние до источника энергии, Комета прошла перигелий 13 августа 2015 года. Но менее чем через месяц связь вновь была потеряна и теперь уже навсегда. 2 сентября 2016 года на кадрах высокого разрешения, полученных с борта Розетты, которая продолжала свою научную программу на орбите вокруг ядра кометы, в том числе по картографированию поверхности, был обнаружен метровый корпус Филы, Выяснилось, что спускаемый аппарат не только попал в трещину, но и лежит на боку. К концу сентября все поставленные перед Розетой научные задачи были успешно выполнены, а комета удалялась от Солнца в темноту дальнего космоса, где космический аппарат с солнечными батареями не может выжить. У команды ученых появилась идея вести аппарат в спящий режим и попытаться связаться с ним через 6 лет — когда комета Чурюмова-Герасименко в очередной раз приблизится к перигелию, но были большие сомнения, что Розетта сможет перенести экстремальные условия дальнего космоса. В итоге было принято решение следовать первоначальному плану и отправить космическую станцию в последний полет к ядру исследуемой кометы. 30 сентября 2016 года Двигатели розеты выдали импульс, и космический аппарат, разогнавшись до 3 метров в секунду, пошел на сближение. Вплоть до самого удара поверхность станции передавала снимки и научные данные о кометных гейзерах, вырывающихся из ядра. «Розетта» купалась в них, а они, как сирены, манили ее к себе. Миссия Розеты и «Филы» до сих пор является вершиной научной программы по изучению комет. Она собрала огромный массив данных, которые все еще анализируются и применяются в новых статьях, моделях и теориях. Впервые у кометы было открыто магнитное поле, но Филы не смог обнаружить его непосредственно на поверхности кометы. Из этого ученые сделали вывод, что магнитное поле генерируется не ядром, а потоками солнечного ветра, обтекающими его. Было точно установлено, что вода, содержащаяся в комете, совсем не похожа на воду земных океанов. А значит, эти данные поднимают новые вопросы о появлении воды на юной Земле. Об этом мы еще обязательно поговорим. Розата и Филы получили наиболее детальные и, безусловно, самые потрясающие снимки кометного ядра. Теперь мы знаем о нем пусть не все, но уже многое. Человечество прошло длинный путь понимания природы комет от небесного огня до снимков с поверхности кометы. Оно смогло дотянуться, пусть пока манипуляторами роботов, до других космических миров. И это заслуживает уважения».